продала дом, уехала из Гороховея, пропала в неизвестности. Вот когда сказалась разница в возрасте. Академик Сургеев А.Н. прославился книгами по теплу и электричеству, по физике твердого тела и кибернетике, но в нередкие минуты самокопания – Он честно признавался себе, что до сих пор не знает, почему катится колесо и от какой прихоти скользит по цилиндру поршень. Как только он заглядывал в самую сокровенную глубину явлений, связанных с расширением и сжатием, как только вдумывался он в существо покоя и движения, так сразу же обнаруживал, неимоверную ложность всех теорий. Призрак абсолютной непознаваемости миропорядка будил Андрея Николаевича по ночам, и в кромешной тьме, добравшись до письменного стола, рвал он в тихой ярости попадавшиеся под руку бумаги и вышептывал проклятие. Все лучшее осталось в прошлом. Как правильно рассчитал и правдумал восемнадцатилетний мозг все варианты будущего. Как точно мыслил он, как верно угадывал. Да, надо было закупорить себя там, в родном городке, запереться в сарайчике, полном металлического хлама. И Таисия рядом, стареющая быстрее его, Вся обратившаяся на детей, позволявшая ему существовать в комфорте жизненных неудобств, потому что все великое прозревается в закутках контор, в лабораториях, где приборы уже не умещаются на столах, где запутаешься в паутине проводов, где отрешишься от наглых притязаний эпохи. Да. Все было продумано, все, кроме клубней растения семейства посленовых, то есть картофеля. А пока Пятницкая улица, двадцатиметровая комната двумя окнами выходит на нее, а еще двумя на магазин в переулке, торгующей молоком и сардельками. Бурлит толпа торопясь на Пятницкий рынок. Возле кинотеатра заря девчонки, длинноногие, накрашенные, строят глазки. От рыбного магазина пахнет водоемами, тиной, зарослями, камыша. В пяти минутах ходьбы метро. Чуть ближе церквушка в переулке. На нее-то и крестится двоюродная тетка, не такая уж оказывается злюка. Комната всегда сдавалась, но только сейчас в ней появился настоящий хозяин, переклеивший обои, натянувший продавленный диван. Прежние хозяева оставили, правда, себе добрую память. На всю войну в комнату поселили таинственного офицера, который уезжал и приезжал по ночам, для него и поставили телефон». После офицера в комнате надолго обосновался зять тетки, строитель метрополитена, всю жизнь рывший тоннели до ямы. Потом артист.